Настала решительная минута. То, что вы скажете теперь, определит всю нашу жизнь. Ах, Ваше Величество! Вы хотите, чтобы я потеряла вас? Вы хотите, вы чтобы та, которая вы сказали, я люблю тебя, принадлежала другому, а не своему королю, не своему владыке, не своему любимому? Ах, Луи!